Два. Они медленно спускались по широкому белому склону. Иш спешил к Роланду, чтобы тут же метнуться назад, проверить, все ли в порядке с Сюзанной, а потом вновь догонял Роланда. Ярко-синие дыры иногда возникали над ними. Роланд знал, что дыры эти – работа луча, который постоянно тянул облачный покров на юго-восток а в остальном небо от горизонта до горизонта затянуло белым. Оно прижималось к земле, и оба знали, что все это значит. Их ждала очередная пурга, и стрелок подозревал, что она будет самой сильной из тех, что им уже довелось пережить. Ветер набирал силу, и влаги, висящей в воздухе, хватало для того, чтобы онемели открытые участки кожи. Впрочем, после трех недель пути, а на вечерних привалах они часто брали в руки иголки открытыми оставались только лоб до да кончик носа. Порывы ветра поднимали длинные шлейфы снега. Шлейфы эти мчались мимо них вниз по склону, словно фантастические, трансформирующиеся на ходу балетные танцоры. Они прекрасные, ага? спросила Сюзанна с волокуши. В голосе слышались мечтательные интонации. Роланд из Гилиада, не ценитель красоты, за исключением одного случая в Мэджисе, что-то пробурчал. Он знал, что он сочтет прекрасным для себя. Надежное укрытие к тому моменту, как их настигнет снежная буря, что-нибудь существеннее, чем роща деревьев. Вот он и не поверил своим глазам, когда ветер вдруг стих, И поднятый снег осел. Опустил кожаную лямку, переступил через нее, вернулся к Сюзанне. Их снаряжение лежало у нее за спиной, вновь увеличившись в количестве. Опустился рядом с ней на колено. Укрытый с макушки до пят в шкуры, он очень уж напоминал снежного человека. «Как по-двоему? Что это?» – спросил он ее. Ветер поднялся вновь, еще больше усилился, поначалу скрыл то, что он успел увидеть. Когда же стих, над ними открылось синее окно, на какое-то время выглянуло солнце, расцветив склон миллионами бриллиантовых искорок. Сюзанна прикрыла глаза рукой, посмотрела вдаль. Увидела вырезанную в снегу, обращенную к ней перекладиной, букву «Т». Перекладину, относительно короткую, возможно, по 200 футов в каждую сторону, отделяли от них как минимум две мили. А вот подпорка, длинная часть буквы «Т», тянулась до горизонта и исчезала за ним. «Это дороги!» — воскликнула она. «Кто-то проложил в снегу пару дорог, Роланд!» Он кивнул. «Я тоже так подумал, но хотел услышать твое мнение. И я вижу кое-что еще». «Что?» У тебя глаза острее моих, и намного Когда подойдем поближе, ты все увидишь сама Он попытался встать, но Сюзанна нетерпеливо дернула его за рукав Не надо играть со мной в эти игры Что еще ты там увидел? Крыши, сдался Роланд Я думаю, там внизу дома, может даже городок Люди? Ты говоришь про людей? Ну, дымок поднимается только над одним домом Хотя с уверенностью говорить трудно Небо очень уж белое Она не знала, хотелось ли ей встретиться с людьми или нет Такие встречи обычно все усложняли Роланд, нам надо быть осторожными Да, согласился он и направился к лямке Прежде чем поднять ее со снега, поправил пояс патронтаж по Чтобы кобура оказалась поближе к левой руке Час спустя они подошли к пересечению улицы и дороги. Его формировал сугроб высотой в добрые 11 футов, в создании которого не обошлось без использования техники. Сюзанна увидела на спрессованном снегу следы, очень похожие на гусеницы бульдозера. Из сугроба торчал металлический столб. А указатель на его вершине ничем не отличался от уличных указателей, который она видела во многих городах, в том числе и на перекрестках Нью-Йорка. Этот указатель сообщал о том, что улица, перекладина буквой «Т», называется Одзлейн улица Странного. А вот когда Сюзанна прочитала название дороги, уходящей за горизонт, сердце у нее учащенно забилось. Тауэр Роуд. Дорога Башни.